Короче говоря, нет сомнений в том, что новый удельный порядок, который наступил в Восточной Руси после смерти Александра Невского, частично стал выражением тенденций, уже проявивших себя в предшествующий период. Однако победе этих тенденций над противоположными в большой мере способствовало монгольское правление на Руси. Давая ярлыки русским князьям, Хан руководствовался, по крайней мере, отчасти монгольскими представлениями о взаимоотношениях между империей и улусами, так же, как и между местными ханствами и удельными владениями меньших князей. С этой точки зрения желание каждого русского князя обеспечить свои наследственные права на его удельное княжество было вполне понятно монголам и считалось пригодным для стабильности владений на Руси. Среди русских князей, проявлявших верно-подданические отношения к Менгу Тимуру во время его правления, Менгу Тимур отдал предпочтение ростовским князьям и выделил их. В его отношениях с ними можно обнаружить определенный замысел, желание хана создать среди русских князей группу, на которую он мог бы полагаться безоговорочно и которую он мог бы использовать для усиления монгольского владычества, в том случае, если проявятся симптомы русского противостояния ему. Выбор ростовского княжества в качестве основного пункта в ханской политике, связанной с русскими делами, можно объяснить его страхом перед возможным повторением русского мятежа, подобного восстанию 1262 года. Поддерживая дружественное отношения с ростовскими князьями, хан надеялся обеспечить покорность ему всей ростовской земли в целом, и подорвать авторитет городского веча, которое, как он, так и ростовские князья считали опасным для их интересов. Более чем естественно, что в качестве награды за преданность ростовских князей хан был только рад позволить им обуздать власть веча. Ростовские князья были потомками великого князя Всеволода III Большое Гнездо, по линии его старшего сына Константина, знаменитого покровителя просвещения. Наиболее выдающимися среди них во время правления Мингу Тимура были внуки Константина, князь Борис Ростовский и князь Глеб Белоозерский, а также их зять Федор, сын князя Ростислава Смоленского. Федор женился на княжне Марии Ярославской, правнучке Константина и получил Ярославль свой удел. Мать Бориса и Глеба, которую тоже звали Мария, была дочерью князя-мученика Михаила Черниговского. Хорошо образованная и глубоко религиозная, она играла важную роль в духовной жизни элиты ростовского общества. В это же время один из князей Джучидов, обращенный в христианство ростовским епископом Кириллом около 1259 года, и названный Петром, поселился в Ростове и там женился на дочери монгольского чиновника, чья семья тоже была христианской. Он стал известен на Руси как царевич Пётр из Орды, Пётр Ордынский. Ввиду монгольской религиозной терпимости, перемена религии не аннулировала права и привилегии Петра, как монгольского князя, поэтому его пребывание в Ростове считалось полезным для поддержки дружеских отношений между Ростовскими князьями и ханом особенно дружен с Петром был князь Борис Ростовский согласно биографу Петра Борис так любил Петра что всегда вместе с ним трапезничал и наконец с благословения епископа провозгласил Петра своим названым братом но дружба дружбой а дело делом Князь Борис, по всей видимости, имел настоящую деловую хватку. Петр, который был очень богатым человеком, напротив, не знал цену деньгам. Когда он решил построить церковь на берегу озера, близ Ростова, князь Борис, которому принадлежала та земля, запросил за нее умопомрачительную цену, и Пётр ее сразу же заплатил. Как говорится в «Житие Петра», сумма заключалась в одном фунте золота